Thank you. Глава 11. Первая. Бланш Макентайр провела Дона в кабинет начальника и сказала, что Коутс подойдет через пять минут. Этого Бланш делать не следовало, и она бы никогда так не поступила, если бы ее не отвлекли странные события, творившиеся в тюрьме, да и во всем мире. Руки Дона немного тряслись, когда он наливал кофе из кофейника, стоявшего в углу, аккурат, под этим гребанным глупым плакатом с котенком «Держись». Наполнив чашку, он плюнул в черную жидкость, которая оставалась в кофейнике. Коутс, старая злобная сука, целыми днями курила и пила кофе. Дон надеялся, что простужен, и зараза передастся ей. Господи, да ну почему она не могла умереть от рака легких и оставить его в покое? Время вызова и обескураживающее предсказание этой чокнутой из камеры 10 не позволяли Дону сомневаться, что либо Сорли, либо Демпстер настучала на него. Это было плохо. Ему не следовало делать то, что он сделал. Они ждали, когда он подставится, и сразу после утренней встречи с Коутс Он оказал им такую услугу. Ни один человек в своем уме не стал бы его винить, учитывая, как давила на него Коутс и сколько хныканья этих чертовых заключенных ему приходилось выслушивать каждый день, оставалось удивляться, как он еще никого не убил просто от раздражения. Неужели он не мог время от времени потискать кого-то из них? Боже мой, в прежние времена официантка обижалась, если ты не шлепал ее позаду. Если ты не свистел вслед женщине на улице, она спрашивала себя, к чему прихорашиваться. Они же одевались именно для того, чтобы их раздели. Да что случилось с женской половиной населения? В нынешнюю эру политкорректности женщине нельзя даже сказать комплимент похлопать по заду или сжать сиську. Разве это не комплимент? Только глупец этого не понимает. Дон не стал бы прихватывать кого-то за зад, будь этот зад уродливым. Он мог прихватить только красивый зад. Это была игра, ничего больше. Заходил ли он иногда слишком далеко? Да, время от времени. И здесь Дон готов был частично признать свою вину, Тюрьма не лучшее место для женщины со здоровыми сексуальными инстинктами. Кустов больше, чем в джунглях, а копьеносцев нет. Влечение неизбежно. С потребностями не поспоришь. Взять, к примеру, эту Сорли, возможно, на уровне подсознания, но она его хотела. Подавала множество сигналов покачивала бедрами по пути в столовую, проводила кончиком языка по губам, проходя мимо с охапкой ножек для стульев, бросала выразительные взгляды через плечо. Разумеется, дону следовало избегать всех этих соблазнов, исходивших от преступниц и дегенераток, которые хватались за любую возможность подставить тебя навлечь беду. Но он был человек, нельзя было винить его за уступки естественным мужским желанием, хотя от старой поеденной молью Карги понимания не дождешься. К уголовной ответственности его привлечь не могли, он в этом не сомневался. Слово крековой шлюхи», даже двух крековых шлюх, никогда не перевесит слово Дона в суде, но работы он определенно мог лишиться. Начальник обещал принять меры после еще одной жалобы. Дон мерил шагами кабинет, мрачно раздумывал над тем, не являлась ли вся компания Коутс против него, проявлением некой извращенной, ревнивой любви. Он видел фильм с Майклом Дугласом и Глен Клоуз. имеется в виду фильм «Роковое влечение» 1987 Который нагнал на него страха, отвергнутая женщина могла пойти на многое, чтобы отравить тебе жизнь. С этим не поспоришь. Мысли его на короткое время перескочили к матери. Она как-то признала, что советовала бывшей Дона Глории не выходить за него, потому что ты Донни ни одной юбки не пропустишь. Конечно, этим она обидела его до глубины души, ибо Дон Питерс любил свою мать, любил ее холодную руку на своем горячечном лбу, когда болел в детстве, помнил, как она пела ему, что для нее он свет в окошке, ее единственный свет в окошке. Чтобы собственная мать пошла против него, что это говорило о ней, к вопросу о властных женщинах. Он подумал, что надо бы позвонить матери и узнать, как она, но отверг эту мысль. Она большая девочка. Сложившаяся ситуация попахивала женским заговором — соблазнить и предать. Решающим фактом было то, что эта чокнутая в камере «Десять», Как-то узнала о вызове начальника. Он не собирался утверждать, что они все в этом замешаны. Нет, он еще не выжил из ума, но не стал бы утверждать. И обратное. Дон присел на край стола и случайно сбросил на пол маленькую кожаную сумку. Он поклонился, чтобы поднять ее. Сумка напоминала косметичку. Для зубной щетки какую берешь с собой в поездку. Но кожа была отличного качества. Дон расстегнул молнию. Бутылочка темно-красного лака, как будто цвет ногтей помешает кому-то увидеть, что Коц — отвратительная ведьма. Маникюрные ножницы, щипцы для ногтей, маленькая расческа, несколько таблеток Прилосека в упаковке и пузырек с лекарством, отпускаемым по рецепту. На этикетке Дон прочитал «Джейнис Коутс, Ксанакс, 10 миллиграмм».